Глава 29. Алина. Моя спина болела так, словно я провела ночь в зарослях терномника. Я открыла глаза, но моё тело всё ещё находилось в дрёме. Лёжа на кровати, я моргнула и вдруг почувствовала сильную мигрень, а перед глазами пошла рябь. Через некоторое время моя голова начала постепенно проясняться, и комната вернула свои очертания. Оцепенение спало, и я смогла начать двигаться. Когда я села, сильная боль пронзила мою спину так, что я даже издала громкий стон. Боковым зрением я заметила какую-то тень. Я увидела, что дверь в коридор была широко распахнута. За ней не было ничего, кроме темноты. Суть моего замешательства была в том, что я всегда запирала дверь в свою комнату на ночь по одной простой причине — избежать визита нежданных гостей. сайлас позвала я. На мгновение наступила тишина. Это было даже хуже, чем если бы он ответил. «Я знаю, что ты там», — сказала я в тёмную пустоту. Одна, затем две светящиеся точки появились в темноте. «Почему ты не можешь просто появиться днём, желательно в то время, когда я не сплю?» Одна из этих точек опустилась, словно кто-то наклонил голову. Затем этот кто-то снова выпрямился, начиная медленно отдаляться. Точки стали уменьшаться, отступая в темноту. сайлас крикнула я, вскакивая с кровати и спотыкаясь. Ещё никогда моё тело так не болело после плохо проведённой ночи. Голова слегка пульсировала от каждого шага. «Куда ты идёшь?» Я шла за ним следом по коридору, пока не дошла до конца. Дверь была приоткрыта. От волнения у меня даже свело желудок. В доме ещё никогда не было так тихо. Воздух был тяжёлым почти как в первый раз, когда меня посетило моё существо. И всё же что-то было не так, как тогда. По-другому. На этот раз атмосфера, царившая в доме, казалась мне незнакомой, таившей в себе некую угрозу. За дверью оказалась совершенно пустая комната. Пронзительный скрип петель подтвердил, что ею давно не пользовались, а дерево при этом словно плакало от того, что к нему прикоснулись спустя столько времени. Мебели в комнате было мало, только всё самое необходимое. И ещё было зеркало, задрапированное тканью. На стенах, в тех местах, где когда-то висели рамы, остались лишь призрачные следы. Все эти детали казались незначительными рядом с необычным предметом, стоящим посередине комнаты. Лунный свет, играющий роль прожектора в темноте, освещал обычный деревянный стул. Я бы рассмотрела его получше, но у меня не получилось сфокусироваться из-за сильной головной боли. Очертания — это всё, что я пока смогла разглядеть. Протерев глаза, я заметила, как под стулом начинала расплываться небольшая лужица. Как только мои глаза немного привыкли, я увидела источник этой необычной влаги. На стуле покоились чьи-то руки. Целых пять штук. Но владельцев этих конечностей нигде не было видно. Каждая из них была аккуратно положена на подушку и опиралась на спинку стула. Кровь пропитала обивку и начала капать на пол. На пальцах каждой руки красовалось по несколько фамильных колец. Желудок свело, и меня чуть было не вырвало прямо на полу у входной двери. То, что делало существо, никак нельзя было назвать романтичным. Мне бы хотелось, чтобы он дарил мне цветы и приглашал на свидание. Я боялась, что не дотяну до того момента, когда ему, наконец, надоест оставлять мне свои отвратительные подарки. Мои гортензии приобрели розовый оттенок от всех тел, которые мне пришлось захоронить под ними за всё это время. Вороны, естественно, тоже поживились мертвичиной, но они оставили после себя кусочки для личинок, и мне пришлось проследить за тем, чтобы все они остались глубоко закопанными. Я притоптала ногами почву, чтобы убедиться, что не осталось никаких следов и природа шла своим чередом. Скоро Земля замёрзнет, и об этом можно будет не беспокоиться. Кстати, о беспокойстве. Сегодня был важный день. Мне хотелось взять свежие образцы, поэтому я пригласила Сайлоса в университетскую лабораторию. Несмотря на то, что он сразу согласился, его ворчливый голос действовал мне на нервы. Я не знала, с чем именно была связана моя нервозность. С тем, что я собиралась официально появиться с ним на публике, или с тем, что он, несомненно, пересечётся с Виктором. Я не испытывала особой привязанности ни к одному из них, но моя ситуация была в некотором смысле уникальной. Скорее всего, я разочарую одного из мужчин или даже сразу обоих, просто представив их друг другу. Возможность того, что эти двое могли поладить, конечно, существовала, но была маловероятна, учитывая характер моего золотоволосого существа. Независимо от того, к чему приведёт это знакомство, они оба были мне нужны, если я хотела продолжать свои исследования.